Глава 9 Слезы и горечь потери. Сен-Жиль-Сюрви. Во вторник, 7 декабря 1920 года. Они молча, неспешным шагом, направлялись к вокзалу городка Сен-Жиль-Сюрви. Онари нашла, опираясь на руку Жерома и понурив голову, все ее мысли вертелись вокруг одного, как жестоко обходится с ними судьба, забирая маленькую Анну. Изора следовала за ними с пустой корзинкой и ридикюлем Онорины. Было больно расставаться с Анной, говорите ей «до свидания», — переваривала пережитое она. Однако малышке нельзя переутомляться, да и нам не стоит опаздывать на поезд. Она искренне сочувствовала больному ребенку, но даже в состоянии глубокой задумчивости машинально подмечала детали окружающего пейзажа. Ей нравились купающиеся в лучах солнечного света, Невысокие домики с синими ставнями и белеными известью сероватыми стенами. Облака ушли, и из просветлевшего неба лился мягкий свет, на тамариски сосны и розовые черепичные крыши «Надо же, кто-то сдает дом!» — обратила внимание девушка, когда они подошли к перекрестку. Одна улица вела к вокзалу, а другая заканчивалась тупиком. И снова подумала, что с радостью поселилась бы здесь, на берегу океана. Объявление о сдаче жилья было прикреплено к деревянной калитке. В мощеном булыжником дворе виднелся колодец, а на розовом кусте Изора приметила последний красный цветок с увядшими лепестками. «Кто знает, быть может, наступит день, и я буду спокойно жить в таком вот домике, далеко от фемора», — мечтала она. Вынужденное одиночество способствовало тому, что воображение у Изоры развелось рано и было куда богаче, чем у сверстников. Она нашла способ переживать горести и обиды, попросту надеясь на лучшее будущее. Жером невольно оборвал какие-то из ее фантазий, заставив лицом к лицу столкнуться с реальностью. «Если станешь моей женой, отец больше не сможет помыкать тобой. войдёшь в нашу семью и будешь ежедневно видеться с Тома». Таков был основной посыл разговора со слепым юношей. Во всяком случае, именно так и Изора трактовала для себя его предложение. Раньше ей и в голову не приходило, что проблема можно решить посредством замужества. Поднимаясь в вагон третьего класса, она все еще взвешивала за и против возможного брака с Жеромом. Поразительно, однако, там, на вершине дюны, когда слепой юноша ее обнял, она ощутила легкое, но приятное волнение, ей было с ним на удивление уютно. От размышлений Изору отвлек стон Анарины, которая снова залилась слезами. «Бедная моя Анна! Несчастная, дорогая девочка!» — всхлипывала убитая горем мать. «Ты должна быть сильной, мама!» — вздохнул Жером. «Мне и правда понадобятся силы, чтобы рассказать о нашей беде твоему отцу и Тома. Зильда и Адель наверняка в курсе, что наша крошка обречена. Вчера вечером они приезжали ее навестить, и скоро пришлют из монастыря письмо». Господи, и побыть-то с ней позволяют недолго. Вы сами видели, нас выставили за дверь, потому что мы ее утомили. Только это от медсестеры слышно. Несчастная женщина зарыдала еще горше. Вынув из кармана большой носовой платок, она громко высморкалась. Скоро два года, как мою крошку увезли из дома, причитала она, смахивая слезы. «Я езжу к ней настолько часто, насколько могу, и стоит это недешево». С недавних пюр Юстав попросил меня реже бывать в санатории. Выходит, что Анна может умереть, а меня даже не будет рядом, чтобы с ней попрощаться. Из санатория позвонят мсье Убиньяку и будут считать миссию выполненной. Господи, за что мне такое горе? Расстроенный же только покачал головой и, как подобает любящему сыну, крепко обнял мать. Женщина немного отдышалась, но по щекам все еще струились слезы. В плацкарте они были одни — поэтому Изора решилась озвучить свою идею. Несколько недель назад она, скорее всего, промолчала бы, но недавние события многое изменили. Если не в характере девушки, то в поведении уж точно. За последние пару месяцев она заметно повзрослела. «Мадам Моро», — отчетливо произнесла Изора, — «не хочу вас обидеть, но на вашем месте я не стала бы опускать руки». «Слезами горе не поможешь». Анна призналась мне, чего ей больше всего хочется. Она мечтает отпраздновать Рождество с родными, как раньше. «А что, по-твоему, я должна делать?» — сердита оборвала ее Анна Рина. «Правила в компании строгие. чехоточных запрещают привозить в поселок, чтобы другие не заразились. Но даже если мы и решим забрать Анну, директриса санатория и врач не разрешат, она слишком слаба. По крайней мере, там она получает лучший уход». «Что-то не верится», — беззлобно огрызнулась Изора. «Вылечить ее не смогли». «Если бы Анна была моей сестрой или дочкой, я бы сделала все возможное, лишь бы порадовать ее перед смертью». «Изора, не надо. Ты несешь полнейшую чепуху», — одернул ее Жером. «То есть ты, так же, как мои родители и некоторые другие люди, считаешь, что я с придурью?» «Нет, но пойми, маме очень плохо, а ты еще больше ее расстраиваешь». «Твоя правда, Жером, рассердилась у Норина, у которой окончательно сдали нервы. Говорить, что моя бедная девочка скоро умрет, все равно, что втыкать нож в открытую рану. Разве можешь ты, Изора, поставить себя на мое место, понять горе нашей семьи? Анна для тебя чужой человек, она тебя любит, спорить не буду, да и ты хорошо к ней относишься. Но тебе не дано понять, что чувствуем мы с жиромом «Так оно и есть, мадам Моро». Но скажите честно, вы ведь постараетесь приехать к Анне хотя бы раз или два перед Рождеством и прольете немало слез, сожалея, что оставляете ее на больничной койке вдали от семьи?» Девушка отвернулась к окну, пейзажи сменяли друг друга, изгороди, вспаханные поля с красновато-коричневой землей, влажное пастбища по которым бродят крупные светло-рыжие коровы. Надо же быть такой черствой, перестала плакать Онорина. тебя, сынок, остается только пожалеть, что женишься на такой. Я думала, Изора добрее. Ты меня разочаровала, детка. Скажи, я правильно расслышала. Ты обвиняешь нас в том, что мы оставляем Анну на произвол судьбы? Мама, Изора просто неправильно выбрала слова, вмешался жиром Ты с самого утра поглядываешь на нее из-под Если подумать, в чем-то она права». А Нарина снова зарыдала. На душе было так скверно, что она закрыла глаза. Лишь бы не видеть негодницу, сидящую напротив. «Простите меня, мадам Моро, жиром прав, я наговорила лишнего. Но у меня, правда, появилась хорошая идея, только не знаю, как правильно ее подать, да и согласитесь ли вы?» «Что ты уже придумала, говори», — потребовала несчастная мать. «Касательно Рождества». Я понимаю, что директор компании правил не изменит, да и врачи санатория, конечно же, не позволят перевозить Анну в таком состоянии. Однако в Сен-Жиль-Сюрви, на полпути от санатория к вокзалу, я видела дом, который сдается в аренду. До конца декабря еще три недели, так что арендная плата наверняка будет умеренной. Я могу подсобить с деньгами, еще не успела потратить жалование за октябрь. «Тебе, жиром после войны платят пенсию, но поскольку живешь с родителями, которые тебя кормят, стало быть, имеются сбережения. Нужно снять этот дом, и вы можете отпраздновать Рождество всей семьей. Доставить туда Анну будет несложно, нужно только хорошенько ее закутать, и она будет с вами. Сможет съесть блинчик и выпить горячего шоколада». Увлеченные неожиданной идеей, Онарина с жиромом слушали Изору с открытым ртом. «Никому из них и в голову бы не пришло, что праздник можно устроить вдали от родного дома». «Я, конечно, не член вашей семьи, но могу все организовать», — предложила Изора. В «Четверг или пятницу съезжу в Сен-Жиль-Сюрви, распрошу соседей и побеседую с владельцем дома. Нужно будет украсить помещение астролистом и сосновыми ветками. Дрова там есть, я видела, они сложены во дворе под навесом». Девушка с сияющими глазами смотрела на Анарину, — Подогреваемая желанием получить одобрение, она была еще красивее, чем обычно. Круглые щечки, маленький аккуратный носик, деликатный овал лица и ярко-синие глаза в обрамлении густых и черных загнутых ресниц. «Кто бы что ни говорил, а голова у тебя на месте, Изора», — в полголоса отметила Анна «Что ты на это скажешь, Жером? Наша Анна будет счастлива совершенно точно. Если Гюстав согласится, я только за...» Встретить Рождество с нашей крошкой, о такой радости я и не мечтала. Слепой юноша заметил, как срывается от волнения ее голос. «Я тоже за мамочка. И потом нам всем будет что вспомнить. Что-то радостное и светлое. Ты меня понимаешь?» «Изора, мне стыдно, но я даже не подумал, что мои деньги могут пригодиться для такого хорошего дела». мы обязательно должны это устроить, нужно снять дом в Сен-Жиль-Сюрви. Вдохновленная похвалой Изора озвучила мысль, которая оставляла на потом, если как следует попросить. Директриса, вероятно, разрешит перевести Анну в дом перед праздниками, и вы, мадам Моро, сможете побыть с ней несколько дней. Когда мама рядом, это счастье, особенно такая мама, как вы. Анарина испытала настоящий шок, Если бы слезы и без того не лились ручьем, она обязательно расплакалась бы от этих слов. Намек изоры был ясен. «Такая мама, как я», — повторила она, всхлипывая. «Бедная моя девочка, дома тебя не баловали, родители обходились с тобой слишком сурово, иди я тебя поцелую. И не называй меня мадам Моро, только Анарина. Ты вернула мне надежду. Нужно ловить хорошие моменты в жизни, насколько возможно, но сначала нужно научиться их замечать». Изора села между Жеромом и его матерью и тут же получила поцелуй в обе щеки. Она и так была счастлива, что маленькая Анна получит свой такой долгожданный праздник, но искреннее выражение благодарности удвоило радость. Она обязательно доживет до Нового года. Я буду просить об этом Бога, даже если его не существует. А если он все-таки есть, то обязательно даст отсрочку умирающему ребенку. Анне станет лучше, как только она узнает прекрасную новость, я уверена». Рассыпаясь в благодарностях, Анарина с жировым попрощались с иззорой перед зданием отель Демин. «Мне нужно сбегать к дому Абиньяков. Арман просил передать Женевьеве письмо», — объяснила девушка. «Ты думаешь, между ними еще может быть что-нибудь?» — спросил слепой юноша. «Боюсь, что нет. Брат категорически отказывается ее видеть. Наверняка именно это он объясняет Женевьеве в письме». «Сколько горя принесла людям война», — покачала головой Анарина. «Изора, передай родителям, что мы от души сочувствуем». «Господи, мне не терпится рассказать мужу о нашей задумке, вернее, о твоей. Это ведь твоя идея». «Теперь она наша, мадам, и у нас все получится», — весело ответила Изора. Девушка поцеловала Жерома в уголок губ, улыбнулась и убежала. Когда она поравнялась с церковью, уже совсем стемнело. Церковный колокол звонко отсчитал пять ударов, которые были слышны по всему поселку. и Морро, совсем как в пчелином улье, царило привычное оживление. Углекопы повернулись домой, наступило время вечернего купания в теплой воде и разговоров между супругами. В прохладном воздухе явственно ощущался запах супа. На улицах, в колышущемся свете газовых фонарей, играли дети. Изура ощущала себя свободной, легкой и радостной. Она увидела огромный Атлантический океан, сумела развеселить Анну и придумала для нее сюрприз, о котором девочка и мечтать не смела. Придав лицу серьезное выражение, она вошла в парк Абиньяков. Флигель, в котором жила Женевьева, располагался недалеко от ворот, так что скоро она уже стояла у входной двери. Свет в окне не горел, в отличие от господского дома на противоположном конце аллеи. Женевьева наверняка сейчас там, подумала Изура и просунула конверт под дверь. Исполнив свою миссию, она вышла за пределы усадьбы и пошла вниз по улице Котель-де-Мин. Сегодняшний день вернул ей уверенность в себе и надежду на будущее, поэтому она предпочла не приближаться к кварталу от Террас, чтобы не столкнуться случайно с Тома. Чувства, которые она к нему испытывала, никуда не делись. Однако уже не были настолько мучительными. Изура связывала это с возвращением Армана и с тем, что сумела наконец принять неизбежное. Мужчина, которого она так любит, женился, скоро станет отцом семейства, и ей придется смириться. Словно надеясь, что этот простой ритуал принесет удачу, Изора сунула руку в карман пальто и потерла ракушку, которую она несла брату. она так обрадовалась, когда я подарила ей такую же, красивую, с перламутровым блеском, но и Арману грех жаловаться». Я о нем не забыла. Бодрым шагом она спускалась по дороге, ведущей к шато и родительской ферме. Когда последний фонарь остался позади, вокруг девушки сгустились темнота и туман. Но теперь Изора не боялась ничего.